Ленин, ЦК и вся партия в Петрограде, Москве, Иванов-Бознасенске, Нижнем Новгороде и так далее, неизвестно для чего готовят и производят настоящие вооружённые восстания. Документально доказано не только указаниями и советами Ленина, но и протоколами заседаний ЦК партии, что руководство восстаниями осуществлялось именно Лениным и Центральным комитетом партии. На собрании пленам Комунистической фракции в ВКП(б) 12 19 ноября 1924 года товарищ Сталин начал свою речь прежде всего с фактов об октябрьском восстании, опровергая многие легенды, направленные главным образом на то, чтобы доказать, будто бы в ЦК не было большинства, стоявшего за восстанием, что вразвило расколы тому подобные. Все эти выдумки муссируются для того, чтобы вышло так, что спасителем положения был Троцкий. Сталин решительно опроверг легенду об особой роли Троцкого в Октябрьской революции. «Я далек от того», — говорил Сталин, — «чтобы отрицать несомненно важную роль Троцкого в восстании. Но должен сказать, что никакой особой роли в Октябрьской восстании Троцкий не играл и играть не мог. Что, будучи председателем Петроградского совета, он выполнял лишь волю соответствующих партийных инстанций, руководивших каждым шагом Троцкого. Сталин признает, что Троцкий вперед октября хорошо дрался, но недурно дрались все такие люди, как Лево и СРы. Настоящим революционером является не тот, кто проявляет мужество в период победоносного восстания, но тот, кто умеет вместе с тем проявлять мужество в период отступления революции. Недовольно дрались эсеры в период октября, поддерживая большевиков. Но кому неизвестно, что эти храбрые бойцы ударились в панику в период Бреста? Крайне печально, что у Троцкого, хорошо дравшегося в период октября, не хватило мужества в период Бреста, в период временных неудач и революций, для того, чтобы проявить достаточную стойкость в эту трудную минуту и не пойти по стопам левых эсеров. Революция не исчерпывается октябрем. Октябрь есть лишь начало пролетарской революции. Глухое если дребезжит при подобрающемся восстании, ещё хуже если дребезжит при тяжёлых испытаниях революции. После взятия власти удержание власти на другой день революции не менее важно, чем взятие власти. Сейчас не приходится доказывать всю трагичность и остроту положения молодого советского государства в период Бреста. Решалась его судьба. Если бы тогда Ленин не настоял на заключении мира, хотя и тяжёлого, но необходимого для измученной войной страны. Но в критический момент Троцкий выступил против Ленина и поддержал левых коммунистов, шедших вместе с левыми эсерами против Брестского мира. Партия и Ленин, попреки и болтовне о жестоком ленинском режиме, не только не дезавуировали Троцкого, но дали ему новый высокий пост наркома по военным делам, помогали ему в его положительной деятельности, создавая ему авторитет и в то же время поправляя его серьезные ошибки, особенно по Южному и Восточному фронтам. Это показывало, насколько Ленин и партия, проявляли своё объективно политическое партийное и в то же время общетерпимое отношение к троцкому. На троцкий ответил на это, можно сказать, мягкое, благородное отношение тем, что начал вновь в своей выступлении против партии и Ленина. В условиях новых, больших и трудных дел и задач связных с новым этапом завершения гражданской войны, но и с трудностями, нашейщины своё крайнее выражение в таких событиях,